Глава 13. Николина Когда вся история твоей жизни по большей части состоит из неприятностей, ты очень быстро учишься ценить и радоваться даже самому пустяковому везению, которому люди обычно не придают никакого значения. А когда твоя удача сравнима с невероятным выигрышем в лотерею, что разом покроет все долги твоей семьи, ты определенно будешь ощущать себя в точности, как и я, будто под воздействием энергетика, позволяющим чуть ли не в припрыжку шагать в направлении гримерной, почти полностью абстрагируясь от адской головной боли и общей усталости. И кто бы мог подумать, что это потрясающее состояние сможет подарить мне мой жадный, алчный начальник, с которым у нас с первого же дня моей работы в клубе не заладились отношения. Да, нужно признать, жизнь не перестает меня удивлять, доказывая, что иногда помощь можно получить даже от самых подлых и бесчестных людей, каких только можно себе представить. Конечно, стопроцентных гарантий на то, что все пройдет гладко, у меня нет, но в моем плачевном положении ничего другого не остается, как просто верить и надеяться, что Эрик не станет играть в какие-то игры и устраивать ловушки, выгодные лишь ему одному. Он сам предложил мне эту авантюру, Сам согласился на названную мной сумму, поэтому мне нужно наконец угомонить свой аварийный сигнал и расслабиться полностью, чтобы начать как следует наслаждаться своим первым в жизни отпуском. Меня ждут целые две недели отдыха. Целых две. С этой потрясающей мыслью я тороплюсь собрать свои личные вещи из шкафчика и убраться из атриума. Однако на полпути в гримерную меня задерживает Колин, наш врач, который на регулярной основе следит за чистотой стриптизерш-клуба и оказывает незамедлительную помощь в случае нападок буйных клиентов или печальных последствий после приватов. Врач довольно быстро совершает осмотр моих повреждений, начисто промывает лицо, обрабатывает средствами самую болезненную рану над бровью и, заклеив ее специальным лечебным пластырем, дает мне обезболивающее. Забросив в себя таблетку, я, наконец, переодеваюсь в свою одежду, Единственные джинсы, что Эндрюс позволил мне выбрать в свой новый гардероб, укороченная облегающая футболка черного цвета и поверх кожаная куртка. Быстро закидываю все вещи в сумку и под недоуменные взгляды своих стервозных коллег вылетаю из клуба через задний вход, предназначенный специально для работников, который выводит меня в мрачноватый переулок. Обычно по этой узкой дороге между двумя высокими кирпичными зданиями я устало чешу при утреннем свете поэтому она нисколько не кажется мне опасной. Но сейчас, в самый разгар ночи, слыша протяжное завывание ветра вместе со звуками бегающих по мусорным бакам крыс, мне хочется как можно скорее оказаться на более освещенной улице, а еще больше – в своей скромной постельке, где, нырнув с головой под одеяло, я отправлюсь в царство Морфея. Совсем скоро жутковатая атмосфера переулка мне становится настолько не по себе, что в желании быстрее оказаться в безопасности я решаю сорваться на бег. Однако безжалостный режиссер моей жизни, сидящий где-то на пушистом облачке и явно скучающий от беззаботного бытия, вновь решает внести в мои планы свои коррективы. В конце дороги, перед самым моим спасением в виде более оживленной улицы, Мне неожиданно перекрывает путь черный внедорожник, в чей металлический корпус я буквально врезаюсь всем телом. Из машины мигом вылетает уже знакомый мне мужчина в дорогом костюме, простреливающий меня насквозь безжизненным взглядом. «Что происходит? Что ты делаешь?» Тихо лепечу, потеряв голос от страха при виде надвигающегося на меня шпиона. Я тут же порываюсь сбежать от него в толпу людей, веселящихся в нескольких десятках метров от нас, Но, увы, не успеваю. Не сказав мне ни слова и полностью проигнорировав все мои порывы обойти его, мужчина схватывает меня за ворот куртки, как за шкирку котенка, открывает пассажирскую дверь, бесцеремонно забрасывает внутрь и блокирует автомобиль, чтобы я не сумела выбраться, пока он неспешно обходит капот и занимает водительское сиденье. Ты что вытворяешь? Выпусти меня! Я никуда с тобой не поеду! бурно протестую я но вовсе не из-за внезапно появившейся во мне смелости, а из-за эмоционального состояния, сильно напоминающего панику, спровоцированную близостью определенно опасного человека. Тело до краев наполняется адреналином на всю катушку возбуждая мозг. Желая любыми способами выбраться из машины, я силой дергаю дверь, затем тщетно пытаюсь опустить окно вниз, а в конце и вовсе начинаю активно стучать по стеклу локтем и ладонями но ровным счетом ничего своими действиями не добиваюсь. Окно остается совершенно целым, а шпион-робот, нисколько не впечатленным моими бурными попытками выбраться наружу. «Пристегнись!» – никак не меняясь в лице, – сдержанно произносит он. «Ты не слышал? Я никуда с тобой не поеду! Выпусти немедленно! Я буду кричать!» Однако крикнуть не получается, только жалко заскулить, когда мужчина молча дотягивается до ремня безопасности и ловким движением пристегивает меня. «Это что еще нахрен за забота такая? Что ты делаешь? Мне этого не надо, я не поеду никуда!» Порываюсь отстегнуться, но мужские грубые ладони перехватывают мои, а жуткий взгляд усмиряет, насылая парализующий страх на все тело. «Либо вы едете спокойно, мисс Джеймс», Либо я вкалываю вам снотворное, и всю дорогу домой вы спите. Что выбираете?» Крайне учтиво проговаривает преследователь, поражая меня до самых костей. «Мисс Джеймс, вы серьезно? И домой? Кому домой ты собрался меня вести? «К вам домой, конечно, кому же еще?» Сухо отвечает он, трогаясь с места. «Ко мне?» Я уверена, он нагло врет и везет меня сейчас к самому дьяволу. «Да?» «Ты лжешь?» Нет. «Ещё как лжёшь!» «Нет, мисс Джеймс, ложь – это ваша стихия», – парирует он, в первый миг сражая меня на повал. «Ну, конечно. Он же околачивается вокруг меня круглосуточно и в курсе не только всех моих действий, но, как оказалось, и разговоров тоже». «Зачем?» – решаю проигнорировать его комментарий, чтобы поскорее узнать причину его помощи. «Выполняю свои обязанности». «Обязанности?» так ты что, теперь еще и водителем у Харта подрабатываешь? Нет. Тогда как это сейчас объяснить? Я обеспечиваю вашу безопасность. Мою безопасность? Да. Просто да. А что еще? Не знаю, пояснения какие-нибудь были бы очень даже кстати. Я не могу позволить вам ночью одной возвращаться домой. Достаточно? Сообщает человек Харта так буднично, будто все это время являлся вовсе не моим преследователем, а телохранителем. «Недостаточно, и я не верю ни одному твоему слову. Не знаю, что приказал тебе Харт, да и меня это совершенно не волнует. Просто выпусти меня из машины. Я, как всегда, на метро доберусь или пешком по ночным улицам пойду, если потребуется, но никуда не поеду с наемником Адама». Мой голос продолжает предательски дрожать. И это не ускользает от внимания мужчины. «Вы – моя работа, не цель. Меня вам точно бояться не надо». И вновь ноль эмоций на лице у долбанного терминатора, чего вместо успокоения его слова омывают меня новой волной страха. «А я все равно боюсь, поэтому выпусти меня. Я хочу выйти». «Нет. Сейчас же. Только возле дома. Это похищение. Скорее, ваше личное такси. Не нужно мне такси. Мне нужно, чтобы и ты, и Харт от меня отстали. Останови машину и выпусти меня». «Нет, не выпущу. И еще раз повторяю». Либо вы успокаиваетесь сами, либо я вам помогу. Впервые слышу раздражение в его тоне, и оно мигом заставляет меня сдаться и полностью откинуться на спинку сиденья, недовольно скрестив руки на груди. Но отменять возмущенное роптание себе под нос я не собираюсь. Это полный бред, не понимаю, с каких это пор мистеру Харту есть дело до моей безопасности? Всегда. Чего? Бросаю косой взгляд на непроницаемый профиль шпиона. Всегда было дело. Бред, гневно повторяю я. Он хочет выбросить меня из дома на самые опасные улицы города. А час назад, по его же приказу, одна девка чуть голову мне не пробила. А теперь ты говоришь, что его заботит моя безопасность по пути до Энглуда. Смешно просто. Правда, смеяться мне ни капли не хочется, а только бить, крушить и кричать. Лживые слова шпиона злят меня, мать его, до алых бликов под веками. «Я не обсуждаю приказы босса, а выполняю их», без энтузиазма сообщает мужчина, всем своим видом показывая, что продолжать разговор не намерен. «Я отворачиваюсь к окну, прикрываю усталые веки и весь путь до дома варюсь в своей злости и размышлениях». Вот этого Адам от всех и желает, беспрекословного и четкого выполнения его приказов, молчаливого принятия каждого его решения, отсутствие приреканий и возражений. Именно это он и требует от своих подчиненных, работников, партнеров и женщин. От всех и везде без исключений. Если это так, то что это за жизнь такая черствая и как будто запрограммированная, в которой люди, словно машины, должны существовать исключительно по его правилам? Подобная схема, возможно, и имеет место быть на работе для достижения успехов в бизнесе, Но она ни в коем случае не может работать в постели, и уж тем более в жизни. Нельзя только требовать, приказывать и ждать преклонения, при этом не отдавая взамен ничего, кроме щедрого чека с жирненькой суммой денег. И пусть большинству и этого более чем достаточно, чтобы играть по правилам Харта, но, черт возьми, мне непонятно, как ему самому этого может быть достаточно. Знать, что женщины готовы пойти ради тебя на все не потому, что искренне любят тебя, За все твои сильные черты характера и вопреки целому террариуму, кишащему в твоих мозгах, а всего лишь из-за денег и мистической силы доставлять им сверхъестественное удовольствие. Только и всего, ничего больше. Сплошная взаимовыгода, никаких реальных чувств и эмоций. Если Адаму действительно этого хватает, чтобы быть по-настоящему счастливым, то мне в самом деле становится жаль его». Мысль о такой пустой, ни к чему не ведущей жизни вызывает во мне щемящее сочувствие и одновременно подливает керосина в мою и так бурную ненависть к нему за то, что он так отчаянно желает затянуть меня на несколько месяцев в свою жизнь пустышку, которая претит каждой клеточке моего существования. А ведь Адам мог запросто получить меня совсем другим путем. Я была готова отдать ему всю себя и сделать все, чего он только пожелает, «Если бы он не предложил мне свой идиотский контракт и сказал, что вся влюблённость, которую я ощущала между нами, правда, а не простой эффект его очарования. Но он этого не сделал, потому что я ему нахрен не сдалась со своими капризами, истериками, драками, чувствами и желаниями. Я ничего не выдумываю, лишь дословно цитирую его слова» за которые постоянно цепляюсь, чтобы отогнать от себя прочь это организирующее, глупое и навсегда потерявшее свою актуальность откровение. Минут через сорок убаюкивающей езды в комфортабельном салоне автомобиля я уже практически пребываю в полудреме. Но стоит только роботу остановить машину рядом с моим подъездом, я тут же пробуждаюсь и совершаю новую попытку выбраться наружу, вновь нарываясь на облом. «Ты уже справился со своей задачей? На отлично! Выпусти меня!» «Устала, требую я!» Физических сил на новые возмущения уже просто не осталось. Шпион же в который раз пропускает мое требование мимо ушей и вместо разблокировки дверей вытаскивает из внутреннего кармана пиджака смартфон. Это на замену вашему разбитому телефону, чтобы вы смогли связаться с мистером Хартом. Он кладет мне на колени абсолютно новый iPhone последней модели. «Ты же понимаешь, что я его выкину в первое же мусорное ведро, поэтому возьми сейчас же обратно», — твердо заявляю я и возвращаю подарок шпиону небрежным броском, мгновенно ощущая резкое похолодание в его глазах бесстрастных. «Не возьмете, не выйдете из машины». А от голоса его бр -р -р мороз по коже. И где только Адам таких жутью хладнокровных убийц во взгляде находит, Уже жалею, что просто не промолчала и не избавилась от телефона на улице. И моя тень словно считывает об этом по выражению моего лица и добавляет. Выбросите этот, завтра же с утра получите новый. Выкините второй, получите третий. И так будет продолжаться до бесконечности, пока вам не надоест избавляться от техники. А как ты уз... «Узнаю», предугадывая мой вопрос, уверенно отвечает он, но добавлять объяснений, как именно ему станет известно об избавлении телефона, не собирается. Мой мозг начинает взрываться догадками о встроенном маячке слежения или прослушивания в телефоне. В моем старом тоже, что ли, без моего ведома было установлено нечто подобное? Вероятнее всего, так оно и было. По-другому я не представляю. Как Адаму могли докладывать в деталях практически обо всем, что происходит в моей жизни? Тотальный беспредел и полное нарушение всех личных границ человека. Вот что творит со мной Адам Харт из-за своего одержимого желания просто трахать. Ненавижу, едва слышно цыжу я, изжав челюсти до зубного скрипа, грубо выхватываю из руки шпиона долбанный айфон, зарабатывая этим жестом долгожданный выход из клетки на волю. Выхожу, мощно хлопаю дверьми автомобиля, но этого оказывается до более мало, чтобы выпустить из себя весь гнев на харта. Стоит внедорожнику отъехать немного в сторону и занять парковочное место возле моего дома, я изо всей силы запускаю в него яблоком, попадая прямо в заднее окно. Но оно, к превеликому сожалению, даже не трескается. Ну, хотя бы звуком ломающегося, ни в чем не повинного смартфона мне насладиться удается. Теперь ты будешь знать наверняка, что я от него избавилась, и можешь передать своему начальнику, что я буду швырять их в тебя до бесконечности, так что жду-не дождусь тебя завтра с новым, ору во всю улицу, обращаясь к водителю автомобиля. А он даже голову в мою сторону не поворачивает и выглядит ничуть не удивленным, скорее даже удовлетворенным, будто все мои действия идут по заранее заготовленному им плану, что мгновенно доводит меня до белой горячки» разъяренное, врываюсь в подъезд с агрессивными намерениями сбросить на крышу его новой крутой тачки все самое тяжелое, что сумею найти в квартире. Однако мой воинственный запал мигом утихает, когда, поднимаясь по лестничным ступенькам, я начинаю улавливать мужские голоса, звучащие откуда-то сверху. И чем ближе я к ним подбираюсь, тем чётче слышу, что они не говорят, а напевают какую-то лирическую балладу. Хотя нет... Скорее нужно сказать, один из них то и дело попадает мимо нот, при этом едва внятно проговаривает слова песни, а второй поет так, что могут позавидовать многие всемирно известные солисты. Мужской голос с невероятной хрипотцой звучит в глухом пространстве подъезда, омывая каждую мою косточку трепетной волной и побуждая меня неосознанно плыть навстречу источнику прекрасного пения. Поднимаюсь все выше и выше, словно заворожённое, ощущая дрожь по всему телу, неумолимо съедающую кожу мурашками. И даже невнятное бурчание второго певца, которому явно медведь на уши наступил, не мешает мне проникаться исполнением песни невероятно талантливым мужчиной. Шаг за шагом, и вот я, наконец, на месте, где меня ожидает с ног сшибающая картина. Третий этаж, дверь в квартиру бабушки Мэгги, возле которой плечом к плечу прямо на полу сидят двое парней пьяный Остин, едва шевелящий языком, но все еще пытающийся издавать какие-то звуки, и жестоко избитый обладатель одного из самых красивых голосов, что слышали мои уши. Что за... в полном недоумении, не удерживаясь от мата, мигом прерывая их сумбурную акапеллу. — Ники? — тихонько блеет Остин и, как мне кажется, едва справляется, чтобы уловить меня взглядом. Второй же парень со зверски разукрашенной физиономией тоже с трудом фокусирует на мне взор, однако способность внятно говорить он все еще не утратил. — Ну привет, подруженька, соскучилась по мне? — елейно проговаривает он, вмиг превращая мой трепет перед его пением в сотрясающий все нутро боязливый тремор.